Бруклин. После восьмичасового переливания крови мама должна была вернуться в загородный дом, который предоставила нам моя тетя. Переливание пришлось дважды прерывать. У мамы подскакивала температура. Все это время с ней была подруга. Вечером я спросил, как мама себя чувствует. Мне стыдно, что мне пришлось влить столько донорской крови. ответила она, но я пятьдесят лет сдавала кровь Красному Кресту, так что можно позаимствовать немного и для себя. Первые дни за городом прошли спокойно, хотя от мамы требовались титанические усилия практически каждый день, и все же она была счастлива, что может посидеть на июльском солнышке, наблюдая, как играют в саду ее внуки или читая книги, когда хватало сил, с момента постановки диагноза прошло 20 месяцев, почти два года. Она прекрасно понимала, что прожила дольше, чем можно было ожидать. Но как-то раз мама проснулась с высокой температурой. Ей становилось все хуже. Нина и мальчики были в бассейне. Мама не сказала им, что ей плохо, а просто вызвала машину, чтобы вернуться в город. В компании ей могли предложить только лимузин. Маме не хотелось кого-то беспокоить, и она согласилась. Через полчаса прибыл лимузин. За это время мама убедила мою сестру отпустить ее в Нью-Йорк одну. Все махали маме, когда она садилась в машину. Когда мама отправлялась в больницу, мы уже не знали, вернется ли она домой. Она стала очень маленькой и хрупкой. О ста фунтах веса можно было только мечтать. Нина сказала, что воспоминание о бабушке в лимузине будет не самым худшим последним воспоминанием для мальчиков. Мы с папой встретили маму в больнице. Ее тут же уложили на каталку. Из маминой груди, Торчал порт для химиотерапии. Теперь он был бесполезен, словно газовая труба в доме, которая отапливается паром и электричеством. У мамы забился желчный стенд. Для его замены ей нужно было провести в больнице три дня. Нина хотела тоже вернуться в город с детьми, но пока что в этом не было необходимости. Мама настояла на том, чтобы они остались за городом у бассейна. Она обязательно вернется, а пока с ней побудет папа. На следующий день я пришел ее навестить. Я спросил, достаточно ли ей литературы. Ей всего хватало. Когда она задремала, я взял ее книгу «Сила на всякий день и всякую нужду». На странице было написано «Очень важно». внимательно следить за тем, чтобы теперь, когда я так слаба, моя слабость не проявлялась. Я не могу более способствовать благу других людей, но спокойное лицо и спокойный тон могут сделать моих близких гораздо счастливее, чем любые другие мои поступки. Порой только наша воля способствует исполнению нашего долга. Элизабет Кинг Через четыре дня мама вернулась в загородный дом. Она не хотела упустить ни минуты общения с внуками, и она вернулась как раз к дням рождения. Мило исполнилось 6, Нико 17, а мне 46 лет. Поскольку все мы родились в июле, мама хотела устроить один большой общий праздник и отдельные для каждого именинника. Мама с папой Купили подарки для всех нас. Мне досталось два. В первой коробке лежал кремовый свитер. Красивый, но не такой, какие я ношу. Я поблагодарил маму, но отложил подарок в сторону. Мама приготовила мне еще целый набор книг. Сама она их не читала. Правда, Бруклин ирландского писателя Колма Тойбина у нее был. Примечание. На русском языке книга вышла в издательстве «Фантом Пресс» в 2017 году. Конец примечания. Мы решили, что обсудим эту книгу на следующем заседании нашего клуба. Наступил август 2009 года. Нина с детьми уехали в Женеву. Мы с Малой вернулись в Нью-Йорк, где потели до конца месяца. Наш книжный клуб продолжал свои заседания. Мама по-прежнему посещала доктора Орейли. На очередной прием мы с мамой приехали примерно за час, сами не зная почему. Мы сидели в приемной больнице Слоун-Кеттеринг и оба читали «Бруклин». Это история молодой женщины по имени Эйлис, которая смело начала новую жизнь в Бруклине в 50-е годы. Однако, несмотря на всю свою смелость, она понимает, что ей хочется вернуться в Ирландию. Я остановился, чтобы показать маме мои любимые фрагменты. Перед отъездом в Бруклин Элис наблюдает, как ее сестра занимается повседневными делами. И тут ей стало ясно, что она уже чувствует потребность в том, чтобы запомнить эту комнату, свою сестру, всю эту сцену так, словно наблюдает за ней со стороны. Я показал этот фрагмент маме. Меня пронзила мысль, что я пытаюсь полностью сосредоточиться на настоящем и одновременно, как и Элис, словно бы пытаюсь зафиксировать все это для будущего. Так, еще двумя годами раньше, я пытался остановить время в Мэне, когда фотографировал маму в окружении всех ее внуков. Тойбин пишет об Эйлис. Главное, что ей нужно было делать до отъезда и в день отъезда, это улыбаться, чтобы они запомнили ее улыбку. Когда мы читали свои книги, в другом углу приемной поднялась женщина и направилась к нам. Поймав мой взгляд, она попросила разрешения обратиться к нам. — Извините, — сказала она маме. «Но я видела вас и раньше, и хочу сказать, что у вас самая ослепительная улыбка, какую мне только доводилось видеть». Мама была удивлена, но эти слова ей были приятны. «Это ваш сын?» – спросила женщина. «Да, это Уилл, мой второй сын. А еще у меня есть дочь». «У вашей мамы Уилл? Самая красивая улыбка в мире?» сказала наша неожиданная собеседница, и с этими словами она вернулась на свое место. Я стал читать дальше и натолкнулся на такой фрагмент. «Некоторые люди очень милы, и если разговаривать с ними правильно, они могут стать еще более милыми». «Разве она не мила?» сказала мама. «Это женщина». «Она очень мила». Мама поднялась, подошла к той женщине, взяла ее за руку, и они разговорились. Скорее говорила та женщина, а мама слушала. Я продолжал читать. Вскоре я дошел до очень увлекательного момента трансатлантического путешествия. Эйлис сильно страдала от морской болезни, всю дорогу ее тошнило. Я читал о тошноте, в окружении людей, которые проходили курсы химиотерапии, и в этом была определенная ирония. Я сказал об этом маме, и она согласилась со мной. Папа приехал как раз в тот момент, когда нас пригласили к доктору Орейли. Мама официально находилась на паллиативном лечении. Основная задача врачей теперь заключалась лишь в том, чтобы обеспечить ей максимальный комфорт до самой смерти. желательно дома. Маму будут посещать медсестры и специалисты хосписа, в любое время и так часто, как это будет необходимо. Ей сообщили, что она в любой момент может прекратить лечение, если пожелает. Вернулась Несса. Она объяснила нам все детали, рассказала о дополнительных услугах, массаже и медитации. она научила нас пользоваться больничной кроватью, сообщила, что в самый тяжелый момент можно будет обеспечить круглосуточный уход. Несса сказала, что все лекарства нужно хранить в холодильнике и что у нас будет достаточный запас обезболивающих, которые понадобятся маме перед смертью. Мама не сомневалась, что выбрала самый правильный путь. Она уже говорила, что сообщит нам, когда настанет время. И вот это время настало. Поэтому наш визит к доктору Орелли нынче был совсем другим, и принимала она нас в другом кабинете, где мы никогда не были. Кабинет был похож на прежний, но все же отличался. Он был чуть меньше. В тот день шел сильный дождь, и у меня был с собой зонтик. Он почему-то все время падал. Нам с папой пришлось потесниться, чтобы доктор О'Рейли могла поставить ширму и осмотреть маму. Почему этот чертов зонтик постоянно падает? У мамы, как всегда, был список вопросов. Отеки, риталин, стероиды, средства для повышения аппетита. Доктор О'Рейли ответила на все вопросы, а потом сообщила нам то, что мы уже знали. Метастазы растут? И растут быстро. Я посмотрел на список вопросов, подготовленных мамой. В конце списка стоял лишь один вопросительный знак. «Мама?» — сказал я. «Ты хочешь еще о чем-то спросить?» Наступило молчание. «Мне сказали», — заговорила мама, «что даже на паллиативном лечении я могу обращаться к вам». «Это действительно так?» конечно, кивнула доктор Орелли. «Мы назначим сканирование на сентябрь, а потом обязательно встретимся». Мама дышала прерывисто, но после этих слов ей заметно полегчало. «Значит, мы уже можем строить планы на сентябрь?» «У меня есть вопросы о хосписе. Несса замечательная, но я все же хочу спросить, что должны сделать мои родные, когда я умру?» Им нужно будет позвонить распорядителю похорон. Мы можем дать вам координаты. А можете просто обратиться в свою церковь. И мне нужно иметь дома экземпляр моего отказа от реанимации, сказала мама. Доктор Орейли предложила составить этот документ заново. Мама может все заполнить и подписать. Медсестра, которая маме очень нравилась, принесла необходимые бумаги. Мама попросила меня заполнить их за неё Я начал. М-э-ри-ан-на. Мама посмотрела на листок с некоторой паникой. «Дорогой, ты написал неправильно. На конце нет буквы «а». Просто Мэ-ри-э-н. Но ты же всегда произносила свое имя именно так». Потом я понял, что хотя мама действительно произносила свое имя именно так, наверное, ей казалось, что так оно звучит более по-английски, как королева Анна, на самом деле ее звали Мэри, а второе имя было Энн, без А на конце. Я никогда не знал истинного имени своей матери. Я подумал о Марджери Моргенштерн. Эта женщина изменила свою фамилию на Морнинг Я начал судорожно зачеркивать последнюю букву, но мне не нравились исправления в таком важном документе. Я беспокоился, что из-за этого последнюю волю мамы могут проигнорировать и подключить ее к этим ужасным машинам всего лишь из-за ошибки в документе. А ошибка будет связана с тем, что ее собственный сын, не знал ее настоящего имени. В конце мама задала доктору Орели обычные вопросы. как во время всех предыдущих визитов, как ее семья, где они провели лето, что читают? но доктор задала маме вопрос, которого никогда не задавала прежде. Можно мне вас обнять? спросила она. женщиныенщины обнялись сердечно и долго. Они были одинакового роста. На докторе Орелли был белый врачебный халат. Короткие светлые волосы спускались на воротник. Мама уже долго была без химии, и волосы у нее чуть-чуть отросли. Сегодня она надела шелковую блузку с китайским воротником кораллового цвета. Мы с папой не знали, смотреть ли нам на них или отвернуться. Не самое радостное событие. когда онколог обнимает тебя на прощание. Но об этом я подумал уже потом. Это было объятие искренней привязанности и любви. Две женщины утешали друг друга, как сестры перед расставанием, когда одной из них предстоит путь в далекую страну.